Yeah Солнце горячее море Чайки крикливые Что-то тут спорят Волны ласкают прозрачные бикини Мир здесь правит любовь Возьму тебя за